Айткин Слышь, Морис, нынче хрен найдешь хороший соленый огурчик. Не то что в старые добрые времена. Куда сейчас податься за хорошим огурчиком, Морис. С хорошим соленым лучком то же самое. Сейчас хрен найдешь такой лучок, какой мы едали после войны. — Это Морис. Как скажешь. Разве ты его не слышишь? Может, курсы закончились? Но он не должен был возвращаться. Элс со слезами на глазах повернулась к Колет. Он должен был двигаться дальше, на следующий уровень. Так должно быть. Так всегда бывает. Ну, не знаю. Колет бросила сумку. Ты же сама говоришь, что старые записи порой наслаиваются на новые. Может, это старая запись? — Может быть. — Что он говорит? — Он тебе угрожает? — Нет. Он говорит о соленьях. Айткинсайт и пироги с бараниной пропали. Что случилось с бараниной? Нигде ее нет. Морис, идешь на станцию купить сэндвич, но ветчину тебе не положат. Нет, тебе не положат куска розовой ветчины и немного острой горчицы, как ты привык. Нет. Они напихают туда всякой зеленой дряни, латук, например. А латук — это для телок. Айткинсайт. Нигерская еда. Пидорская еда. Хрен найдешь хорошее соленое яичко, как прежде. Моррис. С соленым яичком можно было здорово пошутить. Как увидишь соленое яичко, так сразу Боб Фокс начинает. Без промаха. Передавайте по кругу, парни, — говорит он. А когда МакАртур войдет, бросьте на стол и скажите, «Ой-ой, МакАртур, ты ничего не потерял, старина?» Я видел, как МакАртур побледнел. Он чуть не окочурился. Айткинсайт. Я видел, как он схватился за пустую глазницу. Моррис. А Боб Фокс, спокойный, как удав, берет вилку... Накалывает на нее мелкую щерь и давит ее между пальцами. Айткинсайт все трясутся от смеха. Моррис и берут по кусочку. Хе -хе. интересно, что случилось с Бобом Фоксом. Айткинсайт, он любил стучать в окно, помнишь? Тук-тук, тук-тук. И в этом весь Боб. На рассвете Колет спустилась на кухню и обнаружила Эл. Она глядела в ящик со столовыми приборами. — Эл! — тихо позвала она. Она с омерзением заметила, что Эл не удосужилась завязать халат. Полы его разошлись, обнажив круглый живот и темный треугольник лобковых волос. Эл подняла взгляд, заметила Колет и медленно, словно в полусне, запахнула на себе тонкую хлопковую ткань пока она боролась с поясом халат снова распахнулся что ты ищешь спросила колет ложку в ящике полно ложек нет определенную ложку настаивала Эл. — а может вилку вилка тоже сойдет так и знала что ты пойдешь жрать ночью мне кажется я что-то сделала колет Что-то ужасное. Но я не знаю, что. Если ты не можешь не жрать, я разрешаю тебе съесть кусочек сыра. коля это открыла дверцу посудомойки и начала доставать вчерашние тарелки. Сделала что-то ужасное? В каком роде? Эллисон выбрала ложку. Вот это? Только никаких кукурузных хлопьев умоляю. А то все усилия пойдут на смарку. Почему бы тебе не вернуться в постель? — Хорошо, — неуверенно сказала Эл. Она пошла прочь, зажав ложку в руке, затем вдруг повернулась и протянула ее колет. — Я никак не соображу, что я сделала, — сказала она. — Никак не могу вспомнить. Луч розоватого солнечного света лег на подоконник и заурчал мотор. Ранний птах выезжал из гаража Битти. — Прикройся, Эл, — сказала колет. «Слушай, иди сюда, дай. Я сама». Она схватила пояс халата, обмотала его вокруг Эл и завязала на крепкий двойной бант. «Ты плохо выглядишь. Хочешь, я отменю утренние встречи?» «Нет. Пусть приходит. Я принесу тебе зеленый чай в половине девятого». Эл медленно направилась к лестнице. Жду, не дождусь. Колет от открыла ящик с приборами и убрала ложку на место. Она задумалась. Эл, наверное, голодна, учитывая, что она выблевала все закуски с вечеринки, которые, впрочем, и так не должна была есть. Может, стоило разрешить ей горсть хлопьев, но ради кого вся эта диета? Не ради меня. Ради нее. Если я не буду маячить у нее за спиной, она немедленно пойдет в разгул. Она убрала блюдца в буфет. Кап-кап, кап-кап. Но почему Эл казалась такой ужасающе голый? Впрочем, все толстяки такие. Открытый утренним теням, белый живот Эл выглядел как предложение, как отказ от дальнейшей борьбы, как жертва. Его вид смутил Колет. И Колет не взлюбила Эл еще и за это. В жару Эл приходилось туго. Всю следующую неделю она лежала по ночам без сна и смотрела в потолок. От ходьбы на внутренней стороне бедер появлялось раздражение, а ноги вытекали из сандалей. Неной, сказала Колет, — «сейчас всем не сладко». «Иногда», — сказала Эл, — «мне кажется, будто по мне что-то ползет». «А тебе?» «Где?» «Вдоль позвоночника. В пальцах покалывает. И некоторые части тела мерзнут». «В такую погоду?» «Да, и как будто ноги разучились ходить. Я хочу идти в одну сторону, а не в другую. Мне надо идти домой, но ноги не хотят». Она помедлила. — Трудно объяснить. — Мне кажется, что я вот-вот упаду. — Рассеянный склероз, может быть, — предположила Колет. Она листала журнал похудания. — Тебе надо провериться у врача. Эл записалась на прием в поликлинику, — Женщина в регистратуре спросила, на что она жалуется, и, терпеливо объяснив, что у нее ноги идут в разные стороны, Эл услышала, как женщина делится новостью с коллегами. Голос пророкотал. «Хотите, чтобы доктор принял вас срочно?» «Нет, я могу подождать». «Но смотрите, не убредите куда-нибудь», — сказала женщина. В трубке раздались приглушенные хихиканьи и визги. — Я могла бы пожелать им зла, — думала Эл, — но не буду, это не тот случай.